Глава двенадцатая. Деньги, хозяин или слуга, в декабре 1920 года во всей стране был застой в делах. Большая часть автомобильных фабрик была закрыта, и целый ряд их достался со всеми потрохами банком. Ходили слухи почти о каждом промышленном тресте, что он терпит денежные затруднения, и мой интерес пробудился. Когда я услышал, что у общества автомобилей Форда не только нет денег, но ему неоткуда их получить. Я давно привык ко всяким слухам о нашем обществе настолько, что я их почти не опровергаю. Но на этот раз они были особого рода. Они были определенные и обстоятельные. Я услышал, что я поборол мое предубеждение против займов и почти ежедневно со шляпой в руке клянчу деньги на Уолл-стрите. Слух шел еще дальше. Он утверждал, что никто не в состоянии дать мне в долг денег, и я, вероятно, ликвидирую дела и буду вынужден оставить деловую жизнь. Правда, мы действительно боролись с одним затруднением. В 1919 году мы взяли под вексель 70 миллионов долларов, чтобы скупить акции общества автомобилей Форда. Из этой суммы было еще не уплачено 33 миллиона. 18 миллионов требовалось на оплату подоходного налога, и сверх того мы имели намерение, как обычно, выплатить рабочим 7 миллионов премий. Всего вместе нам предстояло выплатить между 1 января и 18 апреля круглым счетом 58 миллионов долларов. В банке лежало всего 20 миллионов долларов. Мы, по-видимому, не могли уплатить оставшиеся 38 миллионов без совершения займа, потому что в конце концов сумма была немаленькая. Без помощи от Уолл-Стрита такая сумма обычно добывается нелегко. В отношении денег мы были надежны. Два года тому назад мы заняли 70 миллионов. Так как наше имущество было свободно от долгов, и мы и раньше никогда их не имели, одолжить нам большую сумму во всякое другое время вообще не составило бы никакого труда. Наоборот, всякий банк счел бы это выгодным делом. Теперь, однако, мне пришлось узнать, что наше временное денежное затруднение истолковывается в промышленных кругах как симптом нашего предстоящего банкротства. Легко было догадаться, что эти слухи, хотя они и ходили повсюду, питались, тем не менее, из одного источника. Это мнение подтверждалось еще тем, что один весьма известный финансист, редактор газеты в Бэтлькрике, снабжал мир сведениями о нашем ненадежном финансовом положении. Несмотря на это, я старательно уклонялся от всяческих опровержений. У нас были определенные планы, но о займе мы не думали. Я должен подчеркнуть, что нет более неблагоприятного момента для займа, чем тот, когда банки думают, что заем необходим. В предыдущей главе я развил мои основные финансовые положения. Теперь мы занялись ничем иным, как проведением их в жизнь. Мы составили план основательной чистки дома. Вернемся несколько назад и рассмотрим тогдашние обстоятельства. К началу 1920 года стали заметны первые признаки того, что порожденная войной спекулятивная лихорадка недолговечна. Некоторые из вызванных к жизни войной концернов, не имевших никакого права на существование, рухнули. Покупательная способность публики ослабела. Наш собственный сбыт, правда, остался совершенно без изменения, но мы знали, что и он рано или поздно упадет. Я серьезно думала о понижении цен, но по всей стране производственные цены ускользали от всякого расчета. Рабочие, несмотря на повышенную плату, производили все меньше и меньше. Поставщики сырья упорно не желали снизить свои цены. Эти явные признаки приближающейся грозы оставались, по-видимому, совершенно незамеченными. В июне наша торговля начала ослабевать. С июля по сентябрь она падала все больше. Должно было совершиться что-то, чтобы наш фабрикат опять мог соответствовать покупательной способности публики, но этого недостаточно. Должно было произойти нечто совершенно поразительное, что показало бы публике, что мы не разыгрываем комедию, но что для нас это совершенно серьезно. Поэтому мы сбавили в сентябре цену автомобиля для прогулок с 575 долларов до 440 Мы сбавили цену значительно ниже производственной цены, потому что мы все еще пользовались материалами, закупленными в период подъема. Это изменение цен резко критиковалось. Нас упрекали, что мы тревожим рынок. Это соответствовало нашим намерениям. Мы хотели внести свою долю в дело снижения цены с искусственной высоты до единственного уровня. Я твердо убежден, что мы избавили бы себя от длительного периода депрессии, если бы фабриканты и посредники тогда, а может быть даже и раньше, повсюду предприняли решительное сокращение цен и основательную чистку дома. Бездеятельное выжидание в надежде на дальнейшее повышение цен только замедлило процесс выздоровления. Никто не достиг высоких цен, на которые рассчитывал, и если бы все одновременно понесли убытки, Не только производительная сила сравнялась бы с покупательной способностью, но мы избегли бы долгого периода полнейшего застоя. Цепляние за цены только увеличило убытки. Эти люди должны были еще платить сверх того проценты за дорого купленные товары, совершенно независимо от того, что они лишились прибыли, достигнутой благоразумными ценами. Безработица ограничила приток заработной платы, и таким образом между продавцом и покупателем возникала все более и более высокая преграда. Много велось горячих разговоров на тему об огромных кредитах, которые надлежало дать Европе, с задней мыслью сбыть, благодаря этому, вздорожавший товар. Облекать предложения в столь грубую форму, естественно, остерегались. Я даже думаю что многие люди по-настоящему были уверены в том, что общественной жизни Америки будет каким-то образом оказана помощь, если за границей будут предоставлены кредиты хотя бы и без всякой надежды на уплату. Правда, владельцы дорогостоящих, залежавшихся на складах товаров, могли бы выгодно сбыть их, если бы американскими банками предоставлены были кредиты, но зато банки имели бы такой излишек застывших кредитов, что стали бы больше походить на холодильники, чем на денежные учреждения. Конечно, весьма естественно цепляться до последнего мгновения за возможность высокой прибыли, но это, тем не менее, дурная деловая политика. Что касается нашего сбыта, то после понижения цен он очень скоро вновь ослабел. Мы все еще не вполне соответствовали покупательной способности страны для того, чтобы сбывать наш товар без затруднений. Розничные цены все еще не достигли своего уровня. Публика относилась недоверчиво ко всякой цене. Мы приняли план осуществить дальнейшее понижение цен, и поэтому остановились на производстве примерно 100 тысяч автомобилей в месяц. Подобное количество изделий, правда, никоим образом не оправдывалось нашим сбытом, но мы хотели, прежде чем закроемся, превратить как можно больше сырого материала в готовые изделия. Мы знали, что перерыв необходим для того, чтобы составить инвентарь и произвести основательную чистку дома. Мы хотели вновь открыться с существенно пониженными ценами, имея на складе достаточное количество автомобилей для повысившегося спроса. Новые автомобили могли бы тогда изготавливаться из закупленного по более низким ценам материала. Мы поставили себе целью добиться понижения цен. В декабре... Мы закрылись с намерением возобновить производство через 14 дней. В действительности, у нас оказалось столько работы, что мы могли открыться не раньше, чем через 6 недель. Едва мы закрылись, как слухи о нашем финансовом положении умножились. Сколько мне известно, многие надеялись, что нам придется идти на поиски денег. Если мы нуждались в деньгах, мы должны были уступить в наших требованиях. Но мы не искали денег. Нам их совсем не надо было. Мы даже получили одно предложение. Один чиновник одного нью-йоркского банка отыскал меня, чтобы изложить мне финансовый план относительно большого займа, предусматривавшего даже то, что представитель банка должен управлять нашими финансами в качестве казначея. Люди, разумеется, желали нам добра. Мы, правда, не нуждались в деньгах, но в данное время у нас действительно не было казначея. В этом отношении банковские деятели верно учли наше положение. поэтому. Я предложил моему сыну Эдзелю взять на себя председательство в обществе и его финансы. Таким образом, мы нашли казначея и, следовательно, больше не нуждались в банковских дельцах. Потом мы взялись за чистку дома. Во время войны мы были обязаны выполнять всевозможные военные заказы, и поэтому по поневоле отступили от принципа поставлять только определенный продукт. Благодаря этому возникло много новых отделений. Увеличился персонал бюро, вместе с тем возникли бесчисленные бесполезные учреждения, как следствие неединообразного производства. Мы начали ограничивать все, что не имело отношения к автомобильному производству. Единственная в данный момент подлежащая выплате сумма была 7 миллионов долларов, добровольный платеж нашим рабочим. Здесь, правда, не было обязательства, но мы хотели уплатить деньги к 1 января. Мы взяли их поэтому из наших наличных средств. Во всей Америке мы содержим 35 филиальных отделений, все монтажные фабрики. Но 22 из них производят также отдельные части. В то время они прекратили действительное производство и только собирали автомобили. Когда мы закрыли свою фабрику, у нас в Детройте не оказалось, можно сказать, ни одного автомобиля. Все части были отправлены, так что детройтские торговцы – Принуждены были посылать вплоть до Чикаго и Колумбии, чтобы удовлетворить местную потребность. Наши филиальные учреждения снабжали различных торговцев, согласно их годовому потреблению, примерно на один месяц. Торговцы старались поэтому вовсю. К концу мая мы созвали нашу основную организацию в составе около 10 тысяч человек, в большинстве начальников мастерских, их помощников и руководителей групп и открыли Хайленд Парковское производство. Потом мы обратили в деньги заграничное имущество и продали наши побочные изделия. Тут только могли мы начать производство полностью. Чистка дома освободила нас от лишнего скарба, взвинчивавшего цены и поглощавшего прибыль. Все, что нам было не нужно, мы продали. До сих пор приходилось в день на один автомобиль 15 человек. Отныне мы пользовались 9 человеками на автомобиль. Это не значило, конечно, что из 15 человек 6 потеряли место. Они только перестали быть в тягость производству. Понижение цен мы провели в жизнь. Наш конторский персонал был сокращен наполовину, и лишившимся мест была предложена лучшая работа на фабриках. Большинство согласилось. Мы упразднили все журналы нарядов и все виды статистики, не относящиеся непосредственно к производству. Мы собирали гору статистических сведений, единственно потому, что они были интересны. Но статистикой не построишь автомобиля, и она была упразднена. Мы сократили нашу телефонную сеть на 60% В предприятии нуждаются в телефоне только немногие сравнительно отделы. Прежде на 5 рабочих приходился один старший рабочий, теперь на 20. Остальные старшие рабочие работали у станков. Благодаря этому производственные расходы сократились со 146 долларов до 93. Если учесть, какое значение это имело при ежедневном производстве свыше 4000 автомобилей, станет ясно, каким образом возможно отнюдь не экономией и не понижением заработной платы, а исключительно устранением излишнего достигнуть так называемого невозможного понижения цен. Самым важным, однако, Было то, что мы открыли новый способ тратить меньше денег в предприятии путем ускорения оборота. Для этого нам понадобилась Детройт-Толедо-Айронтонская железная дорога, и мы и купили ее. Железная дорога играла большую роль в нашей системе экономии. Остальным средствам сообщения мной посвящена особая глава. После нескольких экспериментов мы выяснили, что товарооборот может быть настолько повышен, что позволит сократить цикл производства с 22 до 14 дней. То есть сырой материал мог круглым счетом в две трети затрачиваемого до сего времени быть закуплен, переработан и доставлен в виде готового изделия в руки розничных продавцов. До сих пор у нас имелось запасов на складе на сумму около 60 миллионов долларов для того, чтобы обеспечить непрерывность производства. Так как мы сократили время на 1 треть, то у нас освободилось 20 миллионов долларов, что обусловило сбережение процентов в 1,2 миллиона ежегодно. Включая инвентарь, нам удалось извлечь сбережений примерно на 8 миллионов долларов, то есть мы могли освободить капитал в 28 миллионов долларов и проценты с этой суммы числить как сбережение. 1 января мы имели в своем распоряжении 20 миллионов долларов наличными. 1 апреля 87 миллионов долларов, следовательно, на 27 миллионов долларов больше, чем было необходимо для погашения всего долга. Таков результат, который дала повышенная деятельность предприятия. Сумму я разделяю следующим образом. Имевшиеся в распоряжении наличные средства к 1 января 20 миллионов. Имевшиеся в распоряжении имущество, превращенное в наличные деньги с 1 января по 1 апреля, 24 миллиона 700 тысяч. Деньги, полученные благодаря ускоренной перевозке готовых изделий, 28 миллионов. Заграничное имущество – 3 миллиона. Продажа побочных продуктов – 3 миллиона 700 тысяч. Продажа военных займов – 7 миллионов 900 тысяч. Итого 87 миллионов 300 тысяч долларов. Я рассказал все это дело не ради него самого, а для того, чтобы показать, каким образом предприятие может помочь себе, вместо того, чтобы занимать чужие деньги. У нас было бы на 40 миллионов долларов больше, но что произошло бы в этом случае? Разве это дало бы нам возможность вести дело лучше, чем мы вели его до сих пор? Нет, наоборот. Если бы мы приняли заем, наше стремление к удешевлению методов производства не осуществилось бы. Если бы мы получили деньги по 6%, а включая комиссионные деньги и так далее, пришлось бы платить больше, то одни проценты при ежегодном производстве в 500 тысяч автомобилей составили бы надбавку в 4 доллара на автомобиль. Одним словом, мы вместо лучшего метода производства приобрели бы только тяжелый долг. Наши автомобили стоили бы примерно на 100 долларов дороже, чем сейчас. Наше производство вместе с тем сократилось бы, потому что ведь и круг покупателей сократился бы тоже. Мы могли бы выставлять меньше рабочих и, следовательно, меньше служить обществу. Было упомянуто, что финансисты хотели поправить ущерб денежным займам вместо поднятия производственного оборота. Они хотели дать не инженера, а казначея. Связь с банкирами – и является бедой для промышленности. Банкиры думают только о денежных формулах. Фабрика является для них учреждением для производства не товаров, а денег. Они не могут постичь, что предприятие никогда не стоит на месте, что оно либо движется вперед, либо идет назад. Они рассматривают понижение цен скорее как выброшенную прибыль, чем как основание для улучшения дела. Банкиры играют в промышленности слишком большую роль. Тайно это признало большинство деловых людей. Открыто это признается редко, из страха перед банкирами. Легче заработать состояние денежными комбинациями, чем производственной работой. Удачливый банкир обычно менее умен и дальнозорок, чем удачливый предприниматель. И все-таки банкир практически господствует в обществе над предпринимателем, посредством господства над кредитом. Могущество банков за последние 15-20 лет, в особенности со времени войны, очень возросло. И Федеральная резервная система предоставляла им по временам почти неограниченный кредит. Банкир, в силу своей подготовки и прежде всего по своему положению, совершенно не способен играть руководящую роль в промышленности. Поэтому не является ли тот факт, что владыки кредитов достигли за последнее время огромной власти, симптомом, что в нашей финансовой системе что-то гниет? Банкиры попали в руководители промышленности вовсе не благодаря своей индустриальной проницательности. Скорее, они сами почти невольно вовлечены туда системой. Поэтому, что касается меня, мне хочется сказать, что финансовая система, по которой мы работаем, вовсе не самое лучшее. Я должен предупредить, что мои возражения вовсе не личного характера. Я ничего не имею против банкиров как таковых. Напротив, мы не можем отказаться от умных, опытных в финансовой технике людей. Мы нуждаемся в деньгах, и мы нуждаемся в кредитах. Иначе не мог бы осуществиться обмен продуктов производства. Но поставили ли мы наше банковское и кредитное дело на должные основы? Это другой вопрос. Я не имею намерения нападать на нашу финансовую систему. Я не нахожусь в положении человека, который побежден системой и теперь жаждет мести. Лично мне может быть безразлично, что сделают банковские воротилы, ибо мы достигли возможности вести наше дело без помощи банков. Поэтому... В своем исследовании я не буду руководствоваться никакими личными побуждениями. Я хочу только выяснить, дает ли существующая система максимум пользы большинству народа. Никакая финансовая система не может быть признана хорошей, если она особо покровительствует одному особому классу производителей. Поэтому исследуем, нельзя ли сломить власть, которая покоится не на производстве ценностей. Я того мнения, что способы производства нашей страны настолько изменились, что золото уже не является лучшим мерилом их ценности, и что золотая валюта, как средство контролирования кредита, покровительствует определенным классам. Границы кредита, в конце концов, растягиваются на основании имеющегося в стране золота, без безотносительно к имеющемуся в стране богатству. Народ занят денежным вопросом. И если бы владыки денег обладали какими-нибудь сведениями, которые, по их мнению, могли бы спасти народ от ошибок, то им надлежало бы поделиться с народом. Тот, кто полагает, что народ легко провести, и он согласится и примет, словно молочные карточки, любое количество банкнот, не понял народа. Только благодаря природному здоровью народа наши деньги, несмотря на фантастические, уснащенные техническими терминами эксперименты финансистов, не обесценились. Народ на стороне твердых денег. Он столь неуклонно на их стороне, что является весьма серьезным вопросом, какими глазами взглянул бы он на господствующую систему, если бы знал, во что они могут превратиться в руках посвященных. Нужно помочь народу правильно ценить деньги. Нужно сказать ему, что такое деньги – И что создает деньги, и в чем заключается уловка, посредством которой государства и народы подпадают под власть нескольких отдельных индивидуумов. В действительности, деньги очень простая вещь. Они являются частью нашей общественной организации. Они обозначают самый непосредственный и простой способ передавать ценности от одного человека к другому. Деньги, как таковые, превосходная, даже необходимая вещь. По природе в них нет ничего дурного. Это одно из полезнейших изобретений человечества. И когда они исполняют свое назначение, они не наносят никакого ущерба, а только помощь. Но деньги должны были бы всегда оставаться деньгами. Метр имеет 100 сантиметров, но когда же доллар бывает долларом? Если бы угольный торговец стал менять вес центнера или молочник вместительность литра, а метр был бы сегодня 110, а завтра 80 сантиметров длиной, оккультическое явление, которое объясняется многими как биржевая необходимость, то народ мгновенно позаботился бы об устранении этого. Какой же смысл вопить о дешевых деньгах или об обесцененных деньгах, если 100 центовый доллар сегодня превращается в 65 центовый, завтра в 50 центовый, а послезавтра в 47 центовый? как это случилось с добрыми старыми американскими золотыми и серебряными долларами. Нужно, чтобы доллар всегда оставался 10-центовым. Это столь же необходимо, как то, чтобы килограмм имел постоянно тысячу граммов, а метр – сто сантиметров. Банковские деятели, которые предпринимают только чисто банковские операции, должны были бы считать себя естественно призванными – проверить и изучить нашу денежную систему, вместо того, чтобы довольствоваться местным мастерством в банковском деле. Если бы они отняли у азартных игроков в деньги звания банкиров и раз навсегда лишили бы их влиятельного положения, которое дается их званием, то банковское дело было бы реабилитировано, и место, принадлежащее им на службе обществу, снова возвращено. И здесь, как всегда, Возникает «если бы», но оно не непреодолимо. События и так идут навстречу некоему кризису, и если те, кто имеет техническую сноровку, не сплотятся для того, чтобы помочь, то, может быть, сделают попытку помочь люди, технически неподготовленные. Всякий прогресс побуждает заинтересованных лиц судить свой опыт благу общества. Только близорукие будут пытаться оспаривать прогресс, и сами падут жертвой этого. Мы все образуем одно целое, и мы должны все вместе идти вперед. Если банковские дельцы воспринимают всякий прогресс исключительно как противодействие глупцов, а всякий план улучшения как непосредственный удар направленный против них, то они стоят на точке зрения, которая яснее ясного доказывает, что они недостойны своей руководящей роли. Мировое богатство не идентично деньгам и недостаточно ими представлено. Золото, как таковое, не является ценным товаром. Золото также не богатство, как ордер на шляпу, не шляпа, но как выражение богатства, оно может быть употребляемо своими владельцами или господами так, что дает им господство над кредитом, необходимым для производителей подлинных ценностей. Торговля предметом обмена, деньгами, Всегда выгодное дело, но попутно с тем, как деньги обращаются в предмет торговли, который можно покупать и продавать, прежде чем подлинные ценности могут быть проданы или обменены, ростовщикам и спекулянтам дается право взымать налоги с производства. Власть, которая дается обладателям денег над промышленными силами, тем очевиднее выступает наружу, Чем яснее факт, что хотя деньги должны представлять действительное богатство мира, тем не менее богатство всегда больше денег, и действительное богатство зачастую поступает в рабство к деньгам. Это ведет к нелепому парадоксу, что мир благословен богатством и все же терпит нужду. Все это отнюдь не ничтожные факты, которые можно выразить цифрами и потом откинуть в сторону. Здесь дело идет о судьбе человечества. Бедность на свете порождается в редчайших случаях отсутствием ценностей, но главным образом – недостатком денег. Мировая борьба наций на почве торговли, ведущая к международному соперничеству и войнам, только один из таких фактов по отношению к человечеству. Попытаемся положить основание лучшему методу.